Верещагины. Надо срочно пристроить куда-нибудь эти деньги, слышишь, мама? Макар посмотрел в зеркало и с досадой, послюнив палец, стал прилаживать редкие рыжеватые волосенки на маковку, туда, где зияла плеж. Словно хотел их туда приклеить, да только получалось плохо. Да лучше б ты женился, наконец, сынок. Жениться никогда не поздно. Чем я старше? тем меньше конкуренция в моем ценовом сегменте. То есть, я хотел сказать, на рынке женихов. Макар, набычившись, посмотрел в зеркало. — Куда они деваются, лешие их, дери в волосы? Еще вчера их явно было больше. — Только и слышишь от тебя рынок, цены, дебет, кредит. Выгодно, невыгодно. Ты вон наполовину лысый уже, Макарушка. Сколько девушек хороших тебе сватали? «Некоторые даже домой приходили. А ты все деньги, деньги. Вот пристрою эти и женюсь. Зря я, что ли, суетился. Такую комбинацию провернул. Не подкопаешься». «Стыдно-то как, Макар». «Кому стыдно? Тебе?» «Вон в Инете сколько терли. Пенсионерка из Подмосковья выиграла в лотерею пятнадцать миллионов. Ты, мать, звезда у нас». «Да уж, звезда». Валентина Степановна со вздохом посмотрела на единственного сына. Ещё когда Макарушка был ребёнком, подруги завистливо говорили «Повезло тебе с сыном Валька. Никогда ничего не просит. Моему вон, то игрушку подай, то шоколадку. В магазин с ним боюсь ходить. В кошельке-то пусто. До получки-то рубль, а то и трёшку стреляем. А твой стоит, смотрит и молчит». Макар и в самом деле ничего не просил. Стоял, набычившись, глядя на витрину со сладостями, иногда шевелил губами. Валентина Степановна одно время пугалась. «Сам с собой разговаривает, ты подумай, неужто больной? К невропатологу его надо отвезти, а не то сразу к психиатру». Но потом она узнала, что сын просто считает. «Сколько, допустим, в одной шоколадке батонов хлеба? А если не купить игрушку, сколько можно съесть шоколадок?» А если и игрушку не покупать, и шоколадки не есть, а деньги эти складывать, то сколько получится отложить в месяц, а за год? Макар так играл. В экономию. Мысленно копил родительские деньги, осуждая мать за транжирство. Отец Макара был прижимист, но иногда его прорывало. Мог месяц-другой, а то и полгода держаться, экономить на всем, скряжничать а потом вдруг повезти семью в ресторан. «Эх, один раз живем!» Мать Макара рестораны не любила и почти ничего там не ела. Сидела нахмурившись. Макар понимал, что она жалеет деньги, выброшенные на ветер, и думает, сколько можно было бы купить нормальных продуктов, а не давиться давно опостылившими макаронами с болгарским кетчупом или просто посыпанные сахаром потому что отец и на кетчупе экономил. Макар поочередно осуждал то мать, то отца, по нему так оба жили неправильно. Еще в школе он подсчитал, что выгоднее всего быть поближе к руководству. К директору школы, например, или к завучу. Вести какую-нибудь общественную работу. Тогда хорошие оценки достанутся малой кровью. Не выучил урок, поставит не двойку, а точку. Верещагин ведь общественник, занят был. Сценарий новогоднего вечера с завучем по внеклассной работе обсуждали. А потом трудовой лагерь. Верещагин-то комсорг, правая рука начальника этого самого лагеря. Надо съездить туда, домики посмотреть, расписать народ по бригадам, продумать досуг. Без макара, как без рук. Вот и ставили ему оценки не за знания, а уже тогда в школе за статус. Источных наук разбирался Макар только в математике, в том, что касалось подсчетов. Алгебра была его родной стихией, но ни физика, ни химия, ни даже геометрия ему не давались. Над сечениями Верещагина учитель скептически хмыкал, сказав как-то при всех, что у нашего общественника абсолютно отсутствует пространственное мышление. Макар ничуть не обиделся. Он это с детства усек, на начальство обижаться нельзя. А от учителя зависел средний балл аттестата. Поэтому Верещагин над шуткой посмеялся вместе со всеми и был вполне доволен четверкой, которую ему в итоге вывели. Вуз он выбирал, исходя из своих способностей. Верещагин решил стать экономистом или бухгалтером. Но в девяностом, когда Макар оканчивал школу, Все вдруг резко изменилось. Советский Союз развалился, партийные бонзы ринулись массово сдавать партбилеты, и комсорги стали не нужны, равно как и высшее образование вдруг резко обесценилось. Кандидаты наук и даже доктора пошли из своих академий и НИИ на рынок торговать. А в стране начался бандитский беспредел. Макар быстренько подсчитал, что бандитам быть невыгодно. Очень уж рискованное это занятие. Бандитские группировки вели беспрерывную войну, и ближайшее кладбище стремительно прирастало крестами, которые уже не вмещались за ограду. Параллельно все бандиты отстреливали бизнесменов, которые отправлялись на то же кладбище. Там они ложились рядом при жизни непримиримые враги. А теперь имена и даты на памятниках, погодки, ровесники, бывшие одноклассники и однокурсники. Макар в эту кашу лезть не хотел. Ни с одной стороны пуля прилетит, так с другой. А Макар все риски хотел исключить. И он пошел учиться на юриста, а вскоре пристроился помощником депутата. По знакомству, разумеется. Прилежного юношу, который большей частью помалкивал и был аккуратен с документами, заметили. Макар, который предпочитал держаться поближе к руководству, безошибочно находил лидера. Сам он в лидеры никогда не рвался, потому что это было невыгодно. В итоге, поднимаясь все выше и выше по ступенькам чиновьячьей карьеры, Верещагин стал одним из замов префектов Московской управе. Железным вторым с которым всегда приятно было работать. Место хлебное и работа непыльная. Взятки он брал аккуратно и всегда знал меру. Верещагин был талантливым взяточником. Не намекал, не выжимал, не выклянчивал. Он просто обставлял все так, что просящий просто не мог не дать ему взятку. Происходило это как само собой разумеющееся. Это все равно, что на столе вместе с другими продуктами всегда есть соль, и проситель машинально тянулся к солонке, чтобы улучшить вкус блюда, чтобы он не ел. Проблема была в том, как эти взятки легализовать. Верещагин, который исключал любые риски, хотел, чтобы его деньги были белее белого, несмотря на их безоговорочную черноту. Вместе с тем он был госслужащим, чиновником, и все его расходы подлежали строгому контролю. Если бы у него была жена и дети, их бы тоже проверяли. Но у Верещагина из родни была только мать. С двоюродными братьями и сестрами он не общался. Боялся, что будут обращаться с просьбами. «Помоги, пристрой, дай взаймы без процентов». Верещагин предпочел забыть, что помощником к депутату на первую ступеньку карьерной лестницы его пристроила именно родня. Вариант с лотереей ему понравился. Тут уж не подкопаешься. Красивая история о том, как любящий сын подарил маме на день рождения лотерейный билет, просто чтобы развлечь, особо не надеясь на удачу. И, о чудо, именно этот билет оказался выигрышным. Осталось пристроить деньги. Ну а куда? Разумеется, в золотые московские квадратные метры. один долго считал, по давней своей привычке, которая была неискоренима, и нашел самый выгодный вариант. Хорошую трешку у метро по приемлемой цене. Дешевле квадратный метр в Москве не стоил. Супружеская пара разъезжалась со взрослой дочерью, которая решила устроить, наконец, личную жизнь. Нужны были двушка и однушка. Сложность сделки Верещагина не смущала. Напротив, больше мути... Сложнее что-то в ней разглядеть. Если всех хорошенько запутать, то можно все свои концы спрятать. Беспокоила Макара мать, которая вдруг разнылась. — Что же будет, Макарушка? Чума ведь на нас идет. — Какая еще чума? — Да этот вирус с короной. А ты квартиру задумал покупать. — Ну а что, по-твоему, надо покупать? Бункер? — Бункер не бункер, а домик с участком. «Поедем в деревню, Макарушка, отсидимся». «А как же работа? Вот я сейчас все бросил и поехал жить в деревню. Не чуди, мать!» Валентина Степановна тайком вытирала слезы. Звонила давняя подруга, у которой дочка застряла в Китае. В командировку поехала и попала в карантин. Рассказывала всякие ужасы. «Валя, там трупы лежат на улицах. Всех заперли по домам. Особенно пожилых косит, таких, как мы с тобой». Ты это? Покупай спички и соль. А сын затеял покупку квартиры. Ну как его образумить? Макар отмахивался и называл мамину подругу выжившей из ума старой дурой и зарядил риэлтора готовить сделку. Надо было тщательно проверить все документы. Итак, он покупал трешку у супругов Трухиных, и тут же на эти деньги Трухины покупали однокомнатную квартиру для себя и и двухкомнатную для дочери, которая собралась замуж. И то им не хватало вырученных за трешку денег. На полтора миллиона трухины брали ипотеку. По словам риэлтора, двушку продавал военный пенсионер, единственный собственник. Вариант беспроигрышный, наследство. Чистая квартира, после смерти старухи никто в ней не был прописан, коммуналка уплачена». Что до однушки, то это была инвестиционная квартира в новом доме. Собственник опять-таки один, замужняя женщина. Бухгалтерша какая-нибудь вложилась в квартиру у метро, чтобы, когда дом будет готов, с выгодой ее продать. Этот вариант был еще белее. В этой квартире вообще никто ни разу не был прописан. Таким образом, Верещагину предстояло заложить три ячейки. В одну деньги для военного пенсионера – в другую за однушку, гражданки Маврушкиной Таисии, а в третью, незначительную по сравнению с остальными, сумму для Натальи Трюхиной, которой зачем-то понадобились наличные. Верещагин развеселился, ну и имечка, Таисия Маврушкина. Стариной пахнуло, когда бабы по светелкам сидели и пряли, или вышивали. Видать, проныра это Таисия, или муженек ее ушлый, потому что новёхонькая однокомнатная с недавним ремонтом в хорошем районе и рядом с метро стоила дороже убитой двухкомнатной военного пенсионера. Верещадин справился у риэлтора и узнал, что супруга Таисии Маврушкиной зовут Китаем. Китай Кимович Маврушкин. Верещадин не выдержал и расхохотался. «Повезло мужику! Китай, ты подумай! Таисия да Китай!» Забавная парочка. Но оба мужика показались Верещагину железными товарищами, стопроцентно надежными, и он выбрал именно этот вариант. В душу, как говорится, не влезешь. И если бы Верещагин знал, что военный пенс выслужил свою пенсию в ментовке, он бы бежал от этой сделки, как от огня, и не случилось бы того, что случилось. Но он сказал своему риэлтору «беру». «Запускайте процесс!» И началась вся эта карусель, которая перепахала судьбу Макара Ивановича. Чуть ли не впервые в жизни Верещагин ошибся в расчетах. Но как ошибся!